Трасса М-11. Москва-Санкт-Петербург. 19 февраля 2019 года. Вторник. 7.30. Маша, Максим и Алексей едут в серый Деонекс Алексею в Москву. За рулем Алексей, рядом с ним Маша. Максим спит на заднем сиденье. Сегодня все трое одеты в черное. Это требование Маши, который считает, что для скрытного наблюдения и прочих тайных дел черная одежда подходит лучше всего. «Рано вставать, конечно, ломает, но чем раньше выехал, тем лучше доехал», — рассуждает Алексей. «Если нигде не застрянем, то через час с четвертью должны быть на месте». «Застрянем не страшно», — беспечно отвечает Маша. «В музей можно и после рандеву заехать». Нам разрешили проезжать в любое время. Охрана в курсе. В машинной сумке пищит телефон. Держу пари, что это по пуля, говорит Маша, расстегивая молнию на сумке. Контрольный звонок. Однако на дисплее ее смартфона высвечивается Ира-шеф. Ну, что там у тебя? Недовольно, говорит Ире Маша. Мы уже практически на МКАДе. Что? Ир, сегодня 19 февраля, а не... «А она не того?» «Давай». Телефон пикает, извещая о новом сообщении. Маша смотрит на дисплей, а затем снова подносит телефон к уху. «Все поняла», — говорит она. «Едем?» «Конечно». «Разворачивайся и гони в сволочок. Это уже Алексею». «Что там случилось?» Алексей перестраивается в правый ряд, чтобы выехать на развязку. «Летающая тарелка приземлилась?» «Зомби атакуют». Маша подносит к лицу Алексея свой телефон. На фотографии, сделанной с высоты третьего или четвертого этажа, видны толпящиеся внизу мертвецы. «Какие зомби!» — лениво интересуется проснувшийся Максим. Маша протягивает телефон ему. «Фейк, ради хайпа», — говорит Максим. «Было несколько звонков от совершенно разных людей», — отвечает Маша. А этот снимок сделала двоюродная сестра Ира, которая работает судебным приставом. А если это не фейк, то у меня как-то... Максим запинается в поисках нужного слова. И мне тоже, если честно, говорит Алексей, лучше бы дождаться, пока полиция наведет порядок и... и приехать к шапошному разбору. Сердится Маша. Успех это успеть, и потом мы же не станем ощертя голову лезть в самое пекло. Мы осторожненько... Твое осторожненько и есть в самое пекло, усмехается Алексей. Предупреждаю заранее, что собственной безопасности оставлю выше рабочих интересов. И я, поддакивает Максим. Я жить хочу спокойно. И чего вы в журналистику поперлись, такие осторожные? Ехидно интересуется Маша. Если хотите спокойной жизни, то шли бы работать на молокозавод в кефирный цех. Почему в кефирный? Спрашивает Алексей. Да потому что от ваших кислых физиономий молоко без закваски бы скисало, смеется Маша. Машина уже едет к верхнему сволочку. Маша настолько взволнована, что забывает предупредить Раймонда Ринольдовича о срыве рандеву. Верхний сволочок, 19 февраля 2019 года, вторник, 8.15. Коттедж Зажирильского. Из окна своей спальни Наина Семеновна смотрит на мертвецов, выстроившихся вдоль трехметрового кирпичного забора. Забор, как таковой, им не помеха. Проникнуть на территорию мешает магическая защита, накрывающий коттедж огромный купол, словно бы сотканный из тонких огненных проволочек. Рядом с Наиной Семеновной стоит Светлана Витальевна, обе в ночных рубашках. На голове Наины Семеновны белый тюрбан с брошью. «Мамочка, я боюсь!» — кнычит Светлана Витальевна. «Вдруг они прорвутся?» «Не прорвутся!» — сухо отвечает Наина Семеновна. «Разве что в виде пепла!» «А что нам дальше делать?» Светлана Витальевна достает из кармана халата мобильный телефон и тычет пальцем в экран. «Ждать и надеяться!» Наина Семеновна отворачивается от окна. «На кого надеяться, мама?» «На армию!» — рявкает Наина Семеновна. «Когда дело швах, только на армию Надежда. Да брось ты телефон мучить. Во-первых, моя защита не пропускает волны, а во-вторых, Игорек тебе все равно не ответит». «Почему?» — Светлана Витальевна протяжно всхлипывает. «Я пока еще с ним развод не обсуждала». «Да при чем тут развод? Его эти гаврики...» Наина Семеновна кивает в сторону окна. Давно на мелкие кусочки разорвали. Неужели? Светлана Витальевна роняет телефон на пол и в ужасе прижимает обе руки к рту. Присядь, — командует Наина Семеновна, толкая дочь к ближайшему креслу. Светлана Витальевна послушно садится. Наина Семеновна встает над ней, скрестив руки на груди. — Я могу рассказать тебе подробности, — говорит она. У Игорька кто-то увел собранную кровь, которая была нужна для оживления мертвецов, а он провернул тот же фокус с нашим олухом Женечкой, причем ухитрился подсунуть ему вместо человеческой крови свиною. «Этой ночью Женечкины люди полили землю на кладбище свиной кровью, а я попыталась призвать мертвяков, но ничего не добилась». Однако свиная кровь напитала землю черной энергией, которая всегда содержится в крови, отданной против желания. А потом Игорек вылил на свиную кровь человеческую и произвел обряд призыва. Хотела бы я знать, кто его этому научил. Черная энергия сделала мертвяков неуправляемыми и охочими до живого мяса. С кем они, по-твоему, расправились в первую очередь? «Мама, не надо!» Светлана Витальевна умоляюще складывает ладони, по щекам ее стекают крупные слезы. «У меня сейчас сердце разорвется. Было бы по кому разрываться?» — фыркает Наина Семеновна и ворчит себе под нос. «Ну что за мужики пошли? Если не урод, то болван!» «А их нельзя как-нибудь обратно, а?» — с надеждой спрашивает Светлана Витальевна. «Пробовала». Наина Семеновна пожимает губы. но ничего не получилось смешение крови дала мертвякам устойчивость к любым заклинаниям в том числе и к отменяющему можно ставить магические преграды на их пути как это сделала я но бить магией по ним бесполезно о, -о, -о стонет светлана витальевна заламывая руки они же теперь расползутся повсюду и до питера дойдут а там боренька Светлана Витальевна падает на колени, прячет лицо в ладонях и рыдает на взрыд. «Да — Да кончай-то истерить! — рявкает Наина Семеновна. — Без тебя тошно. До Питера они не дойдут. Им нельзя отходить от места упокоения дальше, чем на девять старинных миль. По нынешнему... — она на секунду-другую призадумывается... — на шестьдесят семь километров. Светлана Витальевна рыдает еще сильнее. Наина Семеновна меняет тактику. Она приседает на корточки рядом с дочерью, гладит ее по голове и ласково говорит. «Успокойся, донюшка, мама здесь, она не даст тебя в обиду. Скоро придут солдатики и сожгут этих тварей к... матери. А пока хочешь, я тебе оладушков испеку, воздушных, как ты любишь». Светлана Витальевна перестает рыдать, отнимает руки от лица и смотрит на мать с доверчивым взглядом. — С вишневым вареньем? — спрашивает она. — Да. — И с вишневым, и с малиновым. Наина Семеновна встает и помогает подняться дочери. — И медок найдется, и сметанка. А потом я тебе Руслану и Людмилу почитаю. Хочешь? Пушкин — наше все. Светлана Витальевна улыбается и кивает. Наина Семеновна берет ее за руку и идет к двери. Светлана Витальевна послушно топает за ней. Москва, 19 февраля 2019 года, вторник 12.40 Бар «Кладовая Клорикона» Бармен скучает за стойкой, ожидая пока только что вошедший гость, молодой бородач в двубортном бушлате с капюшоном, определится с выбором напитка. В углу сидит небритый мужчина средних лет в модном свитере с высоким горлом. Перед ним на столе раскрытый ноутбук, блокнот, авторучка и полупустой бокал пива. В бар входит девушка в черной стеганой куртке, черных джинсах и черной вязаной шапочке, очень похожая на Машу. Она останавливается в барной стойке слева от бородача. Мужчина в свитере встает и направляется в туалет. По дороге он переглядывается с барменом. Тот кивает, обещает проглядеть за ноутбуком. «Налечь, пожалуйста, ИЗС». Говорит бородач. Как это, кстати, расшифровывается? «Изыди здравый смысл», — отвечает бармен и оборачивается к подносу с чистыми бокалами. Девушка легонько встряхивает правой рукой, в которой оказывается нож с узким длинным лезвием. Молниеносное движение, и бородач, которому нож пронзил сердце, валится на пол. Он еще не успел упасть, а девушка уже перескочила через стойку и полоснула бармена ножом по горлу. Взмах левой руки и чистые бокалы падают на пол, весело звеня. Обратный прыжок через стойку больше похож на полет огромной птицы, потому что заканчивается оно двери туалета. Войдя внутрь, девушка всаживает нож в спину мужчине, стоящему у писсуара. Тот падает так, что голова его оказывается в писсуаре. Девушка усмехается, достает из кармана куртки Машину шапочку, украденную Раймондом Ренольдовичем, и вкладывает ее в правую руку покойника. Свою шапочку она снимает и прячет в карман. Затем подходит к раковине тщательно, с мылом моет нож и также тщательно вытирает его бумажными салфетками. Спрятав нож в рукаве, она выходит из туалета, стараясь не наступать в кровь, вытекшую из тела бородача, Подходит к барной стойке, перегибается через нее и достает табличку «Закрыто». Выйдя наружу, девушка вешает табличку на дверь, поправляет, чтобы та висела ровно, и уходит неторопливым шагом. Деревня Свирово, 35 километров от Верхнего Сволочка. 19 февраля 2019 года, вторник, 12.55. Временный блокпост. Трасса перегорожена двумя армейскими грузовиками, поперек нее растянута колючая лента. Солдаты насторожены, держат автоматы наготове. Из кузова одного грузовика высовывается ствол крупнокалиберного пулемета «Корт». Алексей с Максимом сидят в машине. Маша стоит возле нее и разговаривает с молодцеватым старшим лейтенантом, начальником блокпоста. Ну поймите же, у нас задание», — говорит она, — «мы должны сделать репортаж». «У вас задание, а у меня приказ», — отвечает Старлей, — «район закрыт». «Въезд только по спецпропускам». «Если вам нужен репортаж, снимайте. здесь, готов дать интервью, мне не жалко». «Интервью — это обязательно», — Маша ворожительно улыбается, «но после хроники на обратном пути». «Обратного пути у вас не будет», — перебивает Старлей. «Там такое творится!» «А вы там были?» — загорается Маша. «Нет, только слышал кое-что». «Я тоже кое-что слышала», — Маша с надеждой смотрит на собеседника. «А теперь хочу увидеть». Старлей меняет тон на официальный, скидывает правую ладоньку шанки и говорит. «Проезд закрыть, прошу покинуть блокпост». «С таким отношением к представителям СМИ вы никогда не сделаете карьеру», — выпаливает Маша и садится в машину, громко хлопнув дверью. «Спокойнее», — говорит Алексей, — «не в такси». «Старлей» машет рукой. «Уезжайте». Алексей включает зажигание, сдает назад, разворачивается и едет по направлению к Твери. «У меня азарт пробудился», — говорит Максим. терпеть не могу когда меня куда то не пускают меня сразу туда тянет а меня то как тянет маша горестно вздыхает и косится на алексея на чужой машине меня тоже бы может быть туда потянуло говорит алексей но на своей что то не тянет совсем от слова ничуть тебе выписали командировку напоминает маша Если с машиной что-то случится, канал оплатит ремонт. В крайнем случае получишь компенсацию и купишь новую тачку. Это все равно скоро развалится. Если так дверями хлопать, то развалится, соглашается Алексей. А командировку, если ты не забыла, мне выписали в Москву на выставку шоколада. Мы разве в Москве? Но это же особый случай, укоризненно говорит Маша. Мы получили новое задание, так что командировка действует. Лёха, лови момент!» — советует Максим. «Если до компенсации дело не дойдет, то хотя бы приведешь тачку в порядок за конторский счет». «Вашими молитвами!» — ворчит Алексей. «Дело твое!» — Маша оборачивается к Максиму. «Ты со мной или с ним?» «Я с вами!» — уклончиво отвечает Максим. «Лично я в Тверь не еду!» — заявляет Маша. Лёша, тормози, я выхожу!» что ты будешь делать одна на трассе?» «Не без сарказма интересуется Алексей, да еще и в такую мерзкую погоду». Погода и впрямь мерзкая. Повалил мокрый снег, превращающийся на земле в грязь, и подул северо-восточный ветер. «Найду попутку. Или что-нибудь еще придумаю. Тормози». Алексей сильнее нажимает на педаль газа. «Я на ходу выпрыгну», — угрожает Маша. «Останови машину, я сказала». «Машуль, не стоит!» — говорит Максим. «Я тебя одну здесь не брошу», — добавляет Алексей. «Так нельзя, мы же команда». Маша хочет что-то ответить. Судя по взгляду, весьма резкое, но срывается на плач и плачет на взрыв. «Мы сейчас свернем на старое Дурово и попробуем пробиться к сволочку окольными партизанскими тропами», — спокойно говорит Алексей. — Я эти места хорошо знаю. Нас историк водил в походы по местам боев сорок первого года. — Вот чтобы сразу не согласиться, — дрожащим голосом говорит Маша, — обязательно надо до слез довести. Вредный. — Слезки что, слюнки? Потекут и обсохнут. Примиряюще говорит Макс. — Ты, Машуль, на Леху не сердись. Он не вредный. Просто соображает медленно. Тугадум. — Я сейчас кого-то высажу. Алексей демонстративно сбрасывает скорость. «Нельзя», — отвечает Максим. «Мы же команда и должны держаться вместе». Алексей прибавляет скорость. Глаза у Маши пока еще влажные, но она уже улыбается. Верхний сволочок. 19 февраля 2019 года. Вторник. 13.30. Коттедж Зажирильского. Из окна своей спальни Наина Семеновна, одетая в строгий черный халат, смотрит на стоящих у забора мертвецов. На голове у нее не черный, а белый тюрбан. Наина Семеновна что-то тихо бормочет и время от времени щелкает пальцами. При каждом щелчке проволочки защитного купола начинает сверкать чуть ярче. Входит Светлана Витальевна. Она в розовом махровом халате, из-под которого выглядывает подол ночной рубашки. Глаза заплаканные, выражение лица растерянное. Светлана Витальевна подходит к матери, бросает взгляд на мертвецов и тут же отворачивается от окна. «Когда они уйдут, мама?» — капризным тоном спрашивает она. «Когда их прогонят?» — сухо отвечает Наина Семеновна, не глядя на дочь. «Не мешай, ты же видишь, что я укрепляю защиту. И приведи себя, пожалуйста, в порядок, чтобы к обеду вышла в нормальном виде». «Какой обед, мама?» — удивляется Светлана Витальевна. «Я после твоих оладушков и ужинать не смогу». «Все должно идти своим чередом». Наина Семеновна щелкает пальцами три раза подряд и поворачивается к дочери. «В два часа у нас обед. Ты можешь ничего не есть, если тебе не хочется, но приходи. Обсудим перспективы». «Какие тут могут быть перспективы?» Светлана Витальевна заламывает руки. «Что нам обсуждать, мама? Когда нас сожрут мертвецы?» Ее губы начинают подергиваться, а глаза влажнеют. «Дура!» Наина Семеновна дает дочери звонкую плеуху. «Прекращай истерить! Никто нас не сожрет и вообще не все так плохо, как может показаться. Перед нами открываются новые горизонты, появляются новые возможности. «Какие возможности, мама?» Лепечет Светлана Витальевна. «О чем ты?» Наина Семеновна укоризненно смотрит на дочь. «Ах, ну какая же ты все-таки дура!» «Муженька твоего нет в живых», — говорит она, — «и все его банды тоже». «Теперь ничто не мешает мне выйти замуж за Женечку», — Светлана Витальевна робко улыбается. «Если он, конечно, жив». «В Женечке я ошиблась», — Наина Семеновна сердито поджимает губы. «С виду орел, а на деле курица. Позволил обвести себя вокруг пальца. И кому? Игорю. Да еще и меня в неловкое положение поставил. Нет, мне такой зять не нужен». «Но я его люблю, мама», — улыбка Светланы Витальевны становится шире. «Люблю и буду любить». На Семеновна иронично хмыкает, шепчет что-то под нос и громко хлопает в ладоши. В камне на ее тюрбане вспыхивает тусклая искорка. Светлана Витальевна от хлопка вздрагивает. Ей кажется, что она получила очередную оплеуху. — У него руки холодные, — брезгливо морщится Светлана Витальевна. — И взгляд неприятный, и вообще он противный, на ящерицу похож. «А знаешь, куда он меня на свидание водил? В гей-клуб!» Наина Семеновна сочувственно качает головой. «Если его мертвяки не сожрали, то свои прикончат», — говорит она. «Стая подчиняется вожаку до первого серьезного промаха. Потом между албасовцами начнется распря. Это даст нам время». «Кому это нам?» — перебивает Светлана Витальевна. Наина Семеновна демонстративно озирается по сторонам. Нам? Это тебе и мне, говорит она. Ну их к черту этих мужиков! Пора устанавливать матриархат. Ты станешь главой объединенного района. Я? Ужасается Светлана Витальевна. Я не смогу. Да и как вообще? Станешь и сможешь. Наина Семеновна смотрит дочери в глаза. А если еще раз меня перебьешь? Молчанку на неделю наложу. Ты станешь главой объединенного района, создашь свою команду и будешь руководить, прислушиваясь к моим мудрым советам. И все у нас с тобой будет хорошо. Мы сделаем из района такую конфетку, что к нам со всей страны будут ездить опыт перенимать. «Будут ездить опыт перенимать», — шепотом повторяет Светлана Витальевна. «Мужики вокруг тебя будут толпами виться», — продолжает Наина Семеновна. «Будешь жить в полное свое удовольствие. Только уговор. Замуж больше не выходить. Не хочу никаких зитьев, устала». «Я и сама устала», — взгляд Светланы Витальевны обрел уверенность, а выражение ее лица стало надменным. «Хочу удовольствия без обязательств».